Глава двенадцатая Пришла в себя, словно вынырнула из холодной, затягивающей глубины, только не на руках снежного лорда, а на мягком диванчике золотой обивкой. Потерев глаза и поморщившись от тупой боли, в висках осмотрелась. Та самая комната, просторная, с тремя большими окнами, откуда лился яркий солнечный свет. Легкие, чуть покачивающиеся от ветра занавески, отлично пропускали свежесть осеннего дня. Я подскочила на ноги, отмечая дорогую мебель из тёмного дерева. Длинный книжный шкаф у дальней стены, кресло у потухшего камина, круглый низкий столик рядом с диваном. Прямо напротив меня закрытая дверь, а по обе от неё стороны портреты неизвестных мне людей в старинной одежде. Вот ручка резко опустилась, и на пороге показался граф Риер. мрачные, с колючими серыми глазами, тут же всколухнувшими во мне яростный огонь. Воспоминания о случившемся рухнули водопадом, и остатки сонливости вмиг испарились. Зато в груди вскинулось чувство, до этого незнакомое, но очень походившее на нечто темное, сильное, разрушающее. Ненависть. Настоящую, способную открыть порталы к самой тьме. И я поняла, что протест выходить замуж за этого человека и рядом не стоял с тем, что сейчас ощущала, глядя на него. В одну секунду он отобрал у меня так много. Друга, право выбора, любовь. А теперь претендует и на свободу. Хочет заточить в высокой башне, оградить от всего мира. Я в глазах его это видела и ненавидела больше, чем что-либо на этом свете. о чём поспешила тут же сообщить. «Ненавижу. Как никого. И даже магией вам не сжечь во мне это чувство». Сама вздрогнула от глухой ярости слов. Он помрачнел ещё больше, лицо вовсе обратилось маской. Стало страшно, и я шагнула назад, наткнувшись на диван. «Где я? Как долго уже здесь?» Риер молча прошёл в комнату, неотрывно на меня «Глядя?» Вслед за ним появился низенький худой старик в серой мантии и широкополой шляпе. Он походил на скрюченный гриб, только что пролезший сквозь ковер опавших листьев. Одарил совершенно беспристрастным взглядом, укрепляя неприязнь к себе. Хотя я бы сейчас любого восприняла в штыке. Уже хотя бы за то, что он явился вместе с графом. «Это мастер», — коротко сообщил Риер, останавливаясь в шаге от меня. «Имени у него нет. Зато имеются отличные познания в артефакторике родовых колец. Здравствуйте, миледи». Он стащил шляпу, пристраивая её на низком столике. «Добрый день. Хотя не такой уж он и добрый». Я сжала зубы, заметив в руках старика небольшую коробочку из чёрного камня. Сначала показалось это просто гладкий круглый булыжник, но мастер чуть сдвинул плоскую крышечку, показывая то, что она скрывала. Весьма массивный перстень с ярким синим самоцветом в тёмно-серой оправе. Я не знала, что это за металл, да и камень. Хоть был невероятно красив, сверкая гранями, он создавал ощущение какой-то потусторонности, нереальности. Даже показалось, голубая дымка в его глубине двигалась, словно нечто, ищущее выход из этой ослепительно прекрасной клетки. Значит, вот зачем дракон притащил сюда. нацепить проклятое кольцо, окончательно закрепив своё право на меня. И вряд ли мы в академии. Такого зала там не встречала. Знаю точно, ведь облазила с Джен, а порой и с Нейтаном, тот замок от крыши до подземелий. Воспоминания о Нейте кольнуло сердце. Я перевела взгляд на неподвижного графа. Он внимательно отслеживал каждый мой жест, будто готовился тут же поймать, в случае, если сбежать попытаюсь. «Это перстень рода», — проговорил старик, вынимая украшения. «У меня ушёл почти год на его создание. В нём скрыта сильнейшая магия, настроенная именно на вас». «Как это?» — нахмурилась. «Если какой-то предмет создавался лично под меня, значит, в процессе использовалась моя кровь, причём взятая с согласия. Только не припомню, что его у меня спрашивали». Мастер улыбнулся, глянув на графа. Какая умная девочка. Риер не был настроен на обмен любезностями. Забрал кольцо и протянул мне ладонь. «Давайте руку. И не переживайте. Согласие дал ваш отец. Причём в письменном виде. А кровь достать не такая проблема. Я сглотнула ком, похолодев. Взглянула на старика. А если я отказываюсь его надевать? Украшение ваше. Неважно, когда вы его наденете». Но сейчас Милорд желает завершить помолвку и активировать магию рода. Для этого нужно немного, дитя. Всего лишь вытяните пальчик, а магия любви сделает всё остальное». «Что?» Ректор резко изменился в лице, зыркнув на мастера. «При тут чувство? Она моя истинная, хоть и не знает ещё этого. У драконов любовь строится иначе, чем у простых смертных. Истинность. Тут он вновь посмотрел на меня. Она либо есть, либо нет. Даже если крепко спит где-то в самом сердце драконьей сущности, должна отозваться на призыв. Почувствовав нечто очень похожее на злорадство, я ткнула руку с растопыренными пальцами в сторону снежного лорда. «Надевайте и убедитесь, ненависть — немного не то, что должна испытывать к дракону его истинная. Я почти слышала скрип его белоснежных зубов. Приятное и немного странное чувство удовлетворения преждевременно вспыхнуло в душе. Кольцо не активируется. Уверенность в этом переполняла и стремилась выплеснуться из меня. Даже улыбки не удержала. Глядя в потемневшую сталь глаз Рикарда Риера, с маниакальным удовольствием ловила тени сомнения в них. Стереть самоуверенность с этого лица — жуть, как хотелось ещё со вчерашнего дня. Надел перстень не сразу. Сначала аккуратно снял кольцо-артефакт, сунув его во внутренний карман белой ректорской мантии, словно камень с души. Потом кожи коснулся тёплый металл. Скользнул по пальцу и устроился у основания, поселяя волшебный самоцвет на нужном месте. Поиграла пальчиками. невольно залюбовавшись движением дымки в его глубине. Она притягивала внимание, гипнотизируя и утягивая за собой. Больше ничего не происходило. Сморгнув на вождение, подняла глаза. И не удержалась. «Я что-то должна почувствовать?» Дракон ещё раз запустил руку в карман и достал гладкий чёрный камушек. Портал памяти. Такими запрещали пользоваться на территории Академии. вот Протянул он, не глядя на меня. «Он переместит вас на занятия. По времени как раз должна начаться первая пара. Также можете проходить по нему сюда, когда пожелаете. До скорого, леди Лафейн». Тут он отвернулся и, ничего больше не объясняя, вышел. Я задаченно взглянула на старика, сжав прохладный камень в кулаке. «Может, вы мне объясните?» Он грустно улыбнулся. «Вы были правы, миледи. Ненависть действительно немного не то. Дайте руку. Хорошо. Чувствую тепло. А вы?» Кивнула, не понимая, отчего так хочется поскорее высвободить ладонь из его шершавых пальцев. «Магия рода вас не приняла, но и не оттолкнула. Возможно, ещё не время. Мастер сам отпустил, внимательно взглянув на меня». «Не снимайте его. Оно вам хорошо послужит. Несмотря на то, чем у вас в итоге всё кончится, перстень ваш. Потом лишь нужно будет отвязать родовую линию. Но снежный лорд просто так не отпустит вас, милая. Мой совет. Не противьтесь судьбе». Он подхватил свою шляпу со столика, чуть склонил голову и повернулся уходить. «Постойте». «Да». «Что это за место?» Семейное гнездыш карьеров. Думаю, с самой высокой башни Академии можно рассмотреть пики этого замка. Если выйти в ясную погоду и устремить взгляд на северные горы. Понятно. Захотелось приблизиться к окну, дабы взглянуть наружу. От приглашения тоже не торопитесь отказываться. Хозяина почти всегда не бывает дома. Спасибо. Доброго дня, миледи. Доброго дня. Старик ушёл, оставляя меня одну. И так пусто стало на душе. Пережитая, но ещё не принятая мной потеря вновь обрушилась на голову, проникая в самые дальние уголки сознания. Мыслей не было. Охватило странное чувство давящего со всех сторон пространства. Я взглянула на чёрный камушек в ладони. Достаточно было его сжать и задумать нужное место на территории Академии, но прежде всё же прошла к окну, откинула занавеску и облокотилась на подоконник. Сад цветущего жасмина, белые лепестки на практически голых ветках, походили на хлопья раннего снега. Вдалеке стоял мужчина в ректорской мантии. Сцепив руки за спиной, задумчиво смотрел на недалёкие горы. Их ледяные вершины сверкали в солнечном свете, словно были усыпаны драгоценными самоцветами. Я уперлась взглядом в его темноволосый затылок, по-прежнему ни о чём не думая. А он вдруг обернулся, посмотрев в мою сторону. Тут же отшатнулась, зажмуриваясь и представляя себе широкий коридор больничного крыла. Сжала портал памяти. «Нужно увидеть нейтона убедиться, что с ним всё в порядке». Насколько это вообще возможно после ледяной стрелы в грудь? А заодно проверить, так ли сильна амнезия, вызванная драконьим колдовством. В мужскую палату меня не пустили. Колдомедик шустро захлопнула дверь магии прямо перед носом, едва я успела ее приоткрыть. Краем глаза заметила лишь голую спину сидящего на одной из коек парня. Нейт это был или нет, не рассмотрела. Спустя секунду миссис Прайер уже отчитывала меня в коридоре, активно жестикулируя руками в защитных перчатках. «Что за бесцеремонность? Это далеко не женская палата. Разве вы не должны быть на занятии, мисс?» Ректор вечно отчитывает за то, что привечаем тут адептов в неположенное время. Худая и очень высокая, в светло-зелёном халате и чепчике с торчащими из-под него прямыми каштановыми волосами, да ещё в очках с большими круглыми линзами — Она походила на богомола. Жутко рассерженного, даже слегка страшного. «Простите, я только хотела проведать одного...» Она резко махнула указательным пальцем перед моим лицом, призывая замолкнуть. «Неважно, есть часы приема. В первый раз, что ли?» «Вообще-то да. Сама я попадала в больничное крыло раза три, а знакомых мужчин в академии раз-два и обчелся. «Ну хотя бы скажите, пришел он в себя или нет, и я тут же уйду». Она сжала тонкие, напомаженные светло-розовым цветом губы. «Фамилию назовите». «Адерли». «А кем он вам приходится?» Прищурилась, чуть подавшись вперёд. Я вспыхнула от столь пристального взгляда. Глаза у неё были чёрными и очень цепкими. Чем-то напомнили мою тётушку Сесиль, старшую сестру папы. Ей уже было за шестьдесят, но любовь к промыванию чужих косточек с возрастом лишь усилилась. «Другом приходится». «Очнулся ваш друг. Минут десять как. Только прописан ему постельный режим на ближайшие сутки. Всё, идите». «А что с ним?» «Магическое истощение». Она махнула ладонью, отворачиваясь и бурча себе под нос. «Занимаются глупостями всякими неположенными. А потом лечи их тут. Койки занимай». Вздохнула и поднялась на носочки, пытаясь заглянуть в открывшийся проём. Увидеть бы хоть на секундочку лицо Нейта. Я бы поняла, всё с ним нормально или что-то не так. Но миссис Прайер быстро захлопнула дверь. Вот ведьма противная. Пришлось уходить ни с чем, пообещав себе вернуться вечером. В поставленный колдомедиком диагноз не шибко верилось. Истощение? У некроманта, который и одного сильного заклятия выпустить не успел. Ну-ну. Как побочный эффект быть может. На ходу наколдовав образ часов, а затем лист расписания, спохватилась. Полёта. И до звонка оставалось пара минут. Бежать до полигона придётся очень быстро. Потом краснеть перед магистром легко, ведь потренироваться утром так и не получилось. Мелодичная треля, повещающая о начале пары, застала уже в саду. А на подходе к мерцающей в свете солнца ограде меня окликнула Дженнифер. Она тоже опаздывала. Только особых угрызений совести по этому поводу не испытывала. Судя по новенькому маникюру с приятным бежевым лаком и уложенным в прическу и скос волосам, подруга всё свободное время посвятила на всякие приятности. Может, даже в ванной понежилась. В общем, явно провела утро лучше меня. Подходя к призрачным воротам, мы вовсе замедлили шаг. Магистра ещё не было. Зато сокурсники устроили шумное соревнование — грек и Римус, закадычные друзья, Молли с братцем Стивеном и даже всегда тихая Ронда летали по кругу на скорость. Наколдованные разномастные кони то нагоняли и обгоняли друг друга, то отставали, отброшенные назад потоком магии. Судя по возмущенным крикам парней, мухлевали магией именно девчонки. Стив умудрился оседлать швабру, а грек с довольной улыбкой восседал на большом узорчатом стуле, напоминавшим королевский трон. Он-то и лидировал во всём этом сумасшествии. Я досадливо вздохнула, припоминая свои скудные успехи в полётах. Остальные громко орали внизу, подбадривая всех и сразу. «Идиоты!» — широко улыбаясь, хмыкнула Джен и побежала к прыгающим на месте девушкам. А я наколдовала стул и села, задумчиво глядя в сторону, мимо беснующейся компании. Туда, где еще пару часов назад ректор ранил колдовской стрелой Нейтона. Смогу ли молчать об этом? Джен не спрашивала о свидании, да и кольца еще не видела. Я держала руки в карманах мантии. Но когда увидят, обязательно поинтересуется. А еще Лора. От нее уж точно не отвертеться.